Спортивный зал. Однажды вечером перед ужином в отделении неожиданно появилась супервайзер. «Собирайся, Бутина!» — резко приказала мне начальница. «Идем в спортзал!» «Уже готова!» — ответила я, подняв голову. Миссинтия была права. Хоть на улицу меня по-прежнему не выпускали, но прогуляться хотя бы по спортивному залу было большой удачей. Собираться мне было не нужно. Никаких особых приготовлений для похода в спортзал не требовалось. я встала Надзиратель пропустила меня вперед, в коридоре надела на меня наручники, по рации сообщила, что лифты нужно освободить для транспортирования особо опасной заключенной за номером 364794. Дверь отделения щелкнула, пути были свободны, и мы пошли по пустынным коридорам тюрьмы, спустились на лифте на нижний этаж, и моя надзирательница огромным ключом открыла железную ржавую д в у с т о р ч а т у ю дверь с надписью «Спортзал». «Не знаю». Были ли у меня ожидания от того, что скрывается за словосочетанием «спортивный зал» применительно к американским тюрьмам, но то, что я увидела, когда мы вошли внутрь, врезалось в память на всю жизнь. Вход в спортивный зал предваряла огромная серая рамка металлодетектора. С меня сняли наручники и приказали пройти через рамку, а за ней моему взору предстал огромный новый мир. После долгих дней в маленькой одиночной камере обычный тюремный спортзал похож на школьный, о к а з а л с я бесконечно большим, величественным пространством. В тот день, непрерывно ливший многие недели дождь, перед самым закатом прекратился, и появилось солнце. Его лучи сквозь узенькие окна под самым потолком спортивного зала залили все помещение ярким золотым светом. В зале никто не убирался, а потому стоило нам с надзирательницей войти, пыль с пола взлетела в воздух, и я увидела, как каждая пылинка В лучах заката, словно маленькая фея, вспорхнула и з а к р у ж и л а с ь в магическом танце. «Я могу побегать?» — робко спросила я у надзирательницы. Она кивнула. Я сделала шаг, потом еще шаг, ускорилась и побежала. Быстро-быстро, сквозь блестящие хороводы пылинок феи, обнимаемые лучами заходящего солнца. Это был, пожалуй, первый счастливый день в моем заключении. Я бежала по огромному кругу из сотни шагов. придерживая н о р о в я щ у ю упасть ю р е м н ы е штаны. Со стороны это, верно, выглядело очень забавно, но мне было совершенно все равно. Это был мой глоток свободы, который я с жадностью спила в течение представленных мне 45 минут. Солнце, наконец, скрылось за горизонтом, и волшебный бальный зал с танцующими пылинками снова превратился в серый, грязный спортивный зал вашингтонской тюрьмы. Карета стала тыквой. Той ночью я, снова и снова закрывая глаза, возвращалась в сказочный зал, где кружились в магическом танце побеспокоенные моим вторжением пылинки.